Глава, тридцать первая. Вторник, день пятый. Она никак не могла угомониться. Всю ночь проворочалась без сна, пребывая в состоянии фрустрации. Лин посмотрела на часы. Четыре утра. Правда, она привыкла, что некоторые дела требуют много времени, а явные результаты все не появляются. То, чем она занималась в своих научных исследованиях, требовало большого терпения. Но чаще всего... Ей всё же удавалось достичь хотя бы предварительных результатов, если задача поставлена реалистичная В деле СЭП этого не произошло. Мало того, что все компьютеры исчезли один за другим, ей и Саману пришлось вместо этого загрузить большие по объёму резервные копии, которые в худшем случае окажутся бесполезны. Если вообще удастся просмотреть все материалы. Натянув футболку, она села к обеденному столу и вошла в айпаде файлы Мартина Гренфорца. Из постели до неё донёсся самана Похоже, он тоже в стрессе. По крайней мере, вёл себя иначе, чем накануне. Она на обум перебирала файлы Гренфорца за последние месяцы. Мимо промелькнуло множество имён и названий фирм. Персон, Матхани, Камстетт, Блумдаль, Ньюман, Бергшо, Пролик, Кильстетт, смит сканска Скантех, «Скандик», «Капнорт», «Кема», «Кенневальс» — имена без значения, без контекста, разве что промелькнут в планах, офертах или счетах-фактурах». Стоящий рядом с ней ноутбук с сонным гудением продолжал работать над резервными копиями жесткого диска Аллендера. Зашифрованного файла среди резервных копий не оказалось. Вместо этого она вписала команды, которые стали сличать имена в списке клиентов Аллендера с именами в компьютере Денейдена, пока это не принесло никаких результатов. Нажав пару кнопок на iPad, она снова вернулась к резервным копиям с компьютера Аллендера. Уже доказано, что Маркус Денейден и Йоханнес Аллендер дружили. Или, по крайней мере, общались. Что-то же должно найтись в компьютере Аллендера, помимо зашифрованного файла. Она стала включать разные программы восстановления данных, файл за файлом восстанавливалась содержимое очищенной корзины. Она просмотрела материалы, поискала ключевые слова, ни одного названия организации или предприятия, которое было бы ей знакомо. Ни слова о Патриотическом фронте, ни одной фамилии, относящейся к майскому расследованию. Может быть, она ослышалась во время нападения в квартире Самана? Может быть, слова «Патриотический фронт», «Обман слуха», «Самовнушение». Однако она никак не могла отбросить свои подозрения. Слова жгли ее изнутри, кололи, как иголкой. Внезапно она замерла. Макросы, появившиеся на экране, были частично переписаны пару недель назад. Однако можно было разглядеть нечто, напоминающее восстановленный пароль. Она попробовала войти на несколько сайтов, пытаясь найти совпадение между паролем и именем пользователя Аллендера. Сначала внутренняя сеть СЭП, потом архив Private Banking, наконец сравнилась с паролем от служебной почты, который дал ей Саман. Не подходит. Или у пароля уже истек срок действия она вошла в бэш вписала несколько команд не получив результата, изменила инструкции и наконец довольная откинулась на стуле я открылся временный протокол удаленных сообщений она стала просматривать удаленные сообщения из почты аландера корзину входящих в писем он очистил за неделю до того как умер Однако среди восстановленных копий ничто не выделялось. Никаких сообщений от Денейдена, ничего о встрече, запланированной на вечер пятницы или вообще связанного с тем конкретным днем. Линза моргала, глядя на экран. От усталости голова казалась тяжелой. Боковым зрением она отметила, как что-то промелькнуло как раз тогда, когда она уже совсем собиралась сдаться и вернуться в постель. Она нетерпеливо нажала на клавиши, чтобы вернуться назад, удалённое сообщение на служебную почту Аллендера. Ничего странного, кроме того, что Аллендер послал его сам себе, с другого личного адреса электронной почты. Сообщение оказалось пустое, отправлено по ошибке. Скопировав адрес отправителя, Лин зашла в его личный аккаунт Gmail и попробовала восстановленный пароль. В компьютере замигала, она вошла в почтовый ящик. В корзине рабочей почты Аллендера оказалось всего несколько сообщений, и все они имели отношение к работе. А в личной почте все выглядело совершенно иначе. Лин с изумлением читала переписку из «Параллельного мира», в котором Аллендер находился вне работы — Легко было догадаться, почему он не использовал служебную почту. Он постоянно переписывался с невероятным количеством женщин в соответствии с какой-то хитрой схемой, по которой каждая женщина появлялась с интервалом в три дня. Судя по письмам, аландер занимался всем на свете, помимо банковского дела, о котором нигде не упоминалось. Она только качала головой, читая про «альпинистские восхождения». Заезды на велосипеде вокруг ветерна, поездки на лыжах, поручения Министерства иностранных дел и тайные задания на крупных концертах. Этот человек без беззастенчиво врал, приукрашая сам себя. И чем бы он ни занимался, это всегда очень кстати совпадало с областью интересов и занятий собеседницы. Похоже, все контакты были найдены через сайт знакомств. Лина осознала что ей надо поспать стала прокручивать дальше среди множества женских имен, и вдруг вот оно. сообщение от коллеги Маркуса Денейдена принятое в воскресенье на прошлой неделе, за пять дней до того, как их застрелили. Письмо, которое переслал Денейден, на самом деле было от British Airways. Электронные билеты на имена Денейдена и Аллендера. Рейс с отправлением позавчера — воскресенье 23 ноября — Через два дня после того, как обоих убили. Билеты в один конец на острова Теркс и Кайкос в Карибском море. Упав в кровать, Лин едва сумела отправить Беатрис смс -ку. Нашла кое-что еще, расскажу завтра. Мысли крутились в голове, она все не могла успокоиться. Они спешили покинуть страну, учитывая, что билеты были куплены за несколько дней до вылета, чтобы скрыться. Избежать разоблачения. Но потом кто-то застукал их и убил а потом постарался замести следы. За нападением на нее в квартире Самана стоят те же люди. С неприятным чувством она завертелась в постели, не в силах заснуть. Встала и тихонько прокралась в туалет. Саман, не шевелясь, открыл глаза и посмотрел ей вслед. Щелкнула дверь туалета, включилась вода. Быстро схватив телефон Лин, лежавший рядом с кровати, он ввел код. Телефон мигнул, но войти не удалось. Он попробовал снова. Проклятие! неужели она уже поменяла код? или он неправильно увидел шевельнулась ручка двери он уронил телефон на пол и отвернулся к стене несколько секунд спустя он почувствовал как лин залезла в постель и прижалась к его спине Беатрис раздраженно перевернулась в постель в голове шумела она заморгала в темноте не понимая до конца где находится постепенно мысли стали возвращаться в голову она лежит одна В своей спальне. Но вчера вечером она была тут не одна. Она схватила телефон, лежавший на полу возле кровати. Два сообщения. Одно от Лин, второе с неизвестного номера. Она оглядела комнату, его одежда пропала, он уже ушёл на работу. До шести утра тут снова раздался шум воды из ванной. Она быстро собрала одежду, разбросанную на полу, натянула трусики. «Даже лучше было бы, если бы он уже ушёл», — подумала она. Втуда в дверях появился он с улыбкой на губах. Кофе. Она не могла устоять. С удовольствием. Прихлёбывая горячий напиток, она открыла сообщение с неизвестного номера. Райнер Карлстед. Он явно нервничает, это очевидно. По крайней мере, память у него резко улучшилась. Может быть, жена что-то заподозрила? Или же он побоялся, что Беатрис свяжется с обманутым сербским мужем? Рассеянно подняв чашку, она почти не заметила, как ее пополнили кофе. Оказалось, Райнер Карлстед многое услышал во время встречи Гекка -клуба, на которую его пригласили за несколько дней до убийства, в отличие от того, что он заявлял вначале. Судя по всему, Денейден выпил лишнего, разгорячился и начал хвастаться Карлстаду, пока Аландер отлучился в туалет по поводу только что состоявшейся гигантской сделки. Вероятно, то же самое, что тот контракт, о котором Пэрбург услышал на другой встрече Гекко клуба. По словам Карлстада, Денейден и Аландер предполагали получить рекордную премию за некий договор с датским холдингом или инвестиционной компанией. Пока ничего странного, но, прочтя дальше, она поняла, что имел в виду Карлстед. Предполагалось, что премия будет поступать ежемесячно, плюсуясь к зарплате в течение всего периода действия контракта, а не переводится напрямую от клиента и однозначно не будет одинаковой для Данейдена и Аллендера. Улыбнувшись, она сохранила последние строки сообщения карстада в памяти своего мобильного телефона. «Я стал выспрашивать» угрожал сообщить руководству. В конце концов он рассказал о перенаправлении денежных потоков через счета за границей, которые через трансфер на один из счетов банка переводились дальше номинальному директору некоего предприятия в Сконе под названием Вальверина, в Энгельхольме. В обмен на молчание он пообещал мне процент от аванса. свежий со мной. Прежде чем поговоришь с другими, я все расскажу». Беатрис не чувствовал угрызений совести из-за того, что они с Эриком угрожали выбить его жене. Особенно учитывая, когда эти угрозы принесли такие результаты. Первый настоящий прорыв следствия. Уж такое она не упустит. Она посмотрела на дисплей телефона, отмывание денег. Видимо, большие суммы, но потом что-то пошло не так, и через несколько дней Денейден и Аллендер убрали. Поставив чашку на мойку, она поплескала себе в лицо водой, чтобы взбодриться. Голова по-прежнему казалась тяжелой. Накануне вечером за чаем, разумеется, последовало много бокалов вина, белого, эстетропака у нее в холодильнике. Однако она ни о чем не жалела. Беатрис услышала звяканье в ванной. Она принесла сумку, с которой ходила на работу. Надо сделать все правильно, чтобы суд принял доказательства. Никто не сможет обвинить ее, что она схалтурила. Порывшись в сумочке, она достала миниатюрный магнитофон для записи интервью. «Отлично!» «А значит, он не остался на работе». Она ответила Райанеру карлстаду и попросила его быть дома в девять часов. Это ему не понравится, когда он поймет, как много денег потеряет, опоздав на работу. И точно, ответ пришел немедленно. «Не получится. Придется по телефону». «Забудь», — подумала она. Это был не вопрос. Альтернатива — прийти в участок. Другая альтернатива — взятие под стражу за саботаж следствия. Придется ему куда-нибудь отправить жену, если проблема в ней. Карлстат с раздражением подтвердил время, добавив, что в таком случае они встретятся в его дополнительной квартире на Юргордоне, куда он обычно приходил только для встреч с любовницей. Он отправил смской адрес На пылкую встречу с женщиной-полицейским рассчитывать не приходилось. При такой приятной внешности она оказалась редкостной и занутой. Может быть, следовало связаться с этим самым Эриком Свенсоном, но, несмотря на фамилию, с такими никогда не знаешь». Насколько они понимают шведский язык. А тут недоразумения недопустимы. Просто повезло, что жена уехала к сестре. Если полиции все же придет в голову позвонить ей домой, хотя Карлстед прилагает все усилия, чтобы сотрудничать. «Хороший парень», — подумала Беатрис. Боковым зрением она наблюдала, как он ставит чашки в посудомоечную машину, никакой навязчивой вымученной болтовни. Вместо этого он выставил стакан с водой и тубус с растворимыми таблетками от головной боли. Правда, тубус ее собственный, но все равно. Пока таблетки растворялись в стакане, биатрис зашла в спальню. Поколебавшись, она набрала номер Эрика. Тут же включился автоответчик. Как она и надеялась, Эрик спал. Но она сможет, по крайней мере, утверждать что пыталась связаться с ним. Зато теперь ей выпал шанс проработать этот след самостоятельно ни с кем не делясь успехами, и получить то признание, которого она всегда заслуживала. Но пойти туда одна она не может. Ей сразу вспомнились отвратительные скользкие взгляды Карлстеда. И по протоколу надо всегда быть вдвоем. Она нашла сообщение Лин, присланное накануне вечером. Лин не попытается присвоить себе славу, хотя именно ее находки способствовали прорыву. Лин кажется из другого теста. И что самое главное, она не работает в полиции. биатрис улыбнулась, набирая номер. До вчерашнего дня она едва обменялась с Лейн парой слов. Теперь они посылали друг другу смс среди ночи. Не успела она ничего сказать, как Лейн заговорила первой. «Послушай, Ден и Аллендер купили билеты на самолет, который улетал в воскресенье. Они собирались покинуть Европу. Я как раз хотела позвонить рикарду «Проклятие!» должно быть, они от чего-то бежали. Биатрис заколебалась, но больше ничего не сказала. Лин щедро делилась своими находками, однако Биатрис не спешила поступать аналогичным образом. Сначала ей надо поговорить с Карстодом. Она покосилась на часы. К этому мы ещё вернёмся. Но сначала мне нужна твоя помощь в одном деле. "Да?" удивлённо переспросила Лин. "Вчера я допрашивала Карстода и получила твою смс про гекко-клуб. Он снова связался со мной утверждает, что может еще что-то рассказать. Я должна быть там через пару часов. О, в 9 Ты можешь пойти со мной? То, что у тебя в компьютере, очень хорошо было бы сунуть ему под нос. В буквальном смысле слова.